Глава 280. -е. ПРЕВОСХОДНОЕ МАСТЕРСТВО Лицо Чинь в Анюне сразу кисло перекосилось. И с Циньмо он совсем не хотел. В последний раз, сходив к южным границам за опытом, они столкнулись с сектой Девяти Призраков, культом Бессмертного Трупа и с тяктой Великой Горы, призывающих мёртвых убить всё живое. Затем они столкнулись с королём дьявола в Дутиане, разрушающим всё в городе Небесной Волны, прежде чем отправиться в город Дасян и присоединиться к битве, чтобы подавить восстание. Чэнь Вань Юнь никогда в жизни не видел столько трупов. Вернувшись в столицу, парень потратил довольно много времени, чтобы оправиться от этих воспоминаний. Отправившись за перевал Циньмэйн за опытом, он яростно сражался с солдатами империи варварских ди и выдающимися генералами, и всё это ни капли не могло сравниться с тем, что его ожидало на так называемом получении опыта вместе с Циньмой. Когда они уходили секты вели войны друг против друга и даже призывали дьявольских богов. По пришествию в город Досиан повсюду встречались сильнейшие практики уровня влады культов, сотнями сильных практиков областей небожителя, а также жизни и смерти. Временами Чэнь Вань Юнь вспоминал, через что они прошли с юнцом, и всегда начинал дрожать. Он также слышал о новогодних проблемах, с которыми Цэнь столкнулся после того, как ему на хвост сели бесчисленные эксперты во время его возвращения домой в Великие Руины. Затем тот наделал шуму в монастыре Великого Громового Удара и Сект Дао. Те даже попытались убить императора, после чего ему пришлось спасти императора Яньфэна и имперского наставника, а после вернуться в столицу и убить наследного принца Лин Юйся. Если бы на месте паренька был Чинь Вань Ёнь, он бы уже, скорее всего, умер больше сотни раз. Поэтому его переполнила решимость никогда больше не встречаться с Циньему, но наследный принц приказал ему прийти, Для него это было то же самое, как узнать дату своей казни и просто ожидать, когда приговор исполнят. Откуда ему было знать, что владыка священного культа был проклят, из-за чего, куда бы он ни пошёл, случались всякие бедствия? Санимо, увидев, что тот сидел не слишком весёлым, попытался утешить его. «Это путешествие не будет опасным! Наследный принц Лин Юйшу из нашего имперского колледжа, мой старый друг, у нас хорошие отношения!» Он уезжает из столицы для оказания помощи в случае стихийных бедствий и привозит многих специалистов из Министерства труда. Это путешествие для того, чтобы подавить восстание, а чтобы проверить все заводы и очистить снежный город снежной катастрофы. Или, может быть, для строительства мостов и дамб. Что-то в этом роде. Так что никакой опасности не будет. «Я очень надеюсь», — недоверчиво ответил Чунь Вань Юнь. «Никакой опасности». Расстроенно пробубнилась я поднос нос Три человека последовали за дворецкими в свои комнаты в резиденции божественных искусств. Дворецкие устроили их поближе друг к другу, так как все три дома были выстроены в ряд. Санеме обратился к Чен Ван Юню с Юэн Сян. «Я не знаю, как долго мы будем находиться в отъезде, так что лучше бы вам найти божественное искусство, которое вы будете развивать». Взгляд Чен Ван Юни замерцал хитростью, и он предложил. «Яйца нахоны, Юэн сломают свои стены в течение двух дней и станут практиками божественного искусства». «Владыка, почему бы нам не взять их с собой?» «Ты прав. Прежде чем мы с наследным принцем уйдём, нам лучше привести всех, кто может развивать божественное искусство». Улыбаясь, ответил сыньму. Дух Чинь Ваньюни был пробуждён. Он ушёл с волнением, думая про себя. «Если мы собираемся умереть, пусть все присоединятся к веселью!» Сынься невинно моргнула и протянула белую ладонь перед сыньму. Он достал свою книжную табличку и положил ей в руку, после чего она ушла с довольным лицом. Книжная табличка резиденции божественных искусств могла позволить перейти лишь на второй уровень этажа небесных записей, в то время как табличка ценимой имела доступ к третьему уровню, поэтому она одолживала её каждый раз, когда хотела попасть на этаж небесных записей. Существовал также зал небесных работ, который был схоз с чертогами ремесла и небесных изделий небесного дьявольского культа. Последний в основном занимался исследованиями того, как производить механизмы, совершенствовать духовное оружие, строить корабли и мосты, прокладывать дороги и изготавливать транспортные средства. Имперский колледж был основан имперским наставником и патриархом небесного дьявольского культа, поэтому многие залы и учения были скопированы из залов небесного дьявольского культа. Это было одной из причин, почему монастырь Великого Громового Удара, секта Дау и остальные праведные секты не любили Империю Вечного Мира. Когда ученики Зала Небесных Работ заканчивали учёбу, они обычно отправлялись в Министерство Труда, чтобы занять какую-нибудь должность, На этот раз наследный принц Лин Юйшу привёл в основном учеников со двора Небесного Дворца, в то время как остальные были чиновниками из Министерства Труда. Большинство чиновников оттуда пришли из Зала Небесных Работ, поэтому считались одноклассниками ценимой остальных людей. Государственный министр Министерства Труда обладал наибольшими полномочиями, а сразу следом шёл его помощник. Эту позицию занимал мастер чертога небесных изделий небесного дьявольского культа. Министерство Труда было разделено на четыре отделения. Отдел работ управлял городом и гражданским строительством. Отдел земельных участков распределял и оценивал земельные участки. Отдел сбора овощей руководил овощами, фруктами и зерном, в то время как отдел водоснабжения занимался гидротехникой. Большинство служителей в этих отделах были мастерами чертогов и мастерами ладана небесного дьявольского культа. Многие чиновники были их учениками, в то время как другая половина была учениками, окончившими имперский колледж. Небесный дьявольский культ и имперский колледж занимали почти все официальные должности в Министерстве труда. Нужно притворять в жизнь то, что изучаешь, чтобы люди из чертога небесных изделий, ремесла, растений, дождя и фермеров были талантами, в которых нуждалось Министерство труда. Как раз поэтому они все могли войти в имперский двор. Увидев чиновников, которых привёл Лен Юйшу, Цинь Моу на них со странным выражением лица. Большинство из них были из его небесного дьявольского культа. Чэнь Вань Ёнь, Ёй Цэн Хун, Ёнь и Сэй Ён Цян также подошли. Лицо Чэнь Вань Юни было сильно измученным, но он выглядел довольным. Когда Сэй Ён Цян увидела чиновников, которых привёл Лен Ёй она также уставилась на них с непонятным выражением лица, после чего тайком спросила Цэнь Мо. «Владыка, наследный принц один из нас?» Сердце юноши было слегка тронуто, после чего он обратился к принцу. «Ваше высочество, вы слышали о небесном святом культе?» Лен Юишу не ответил ему и вместо этого сказал. «Все здесь, так что давайте собираться. Приказ отца, данный мне на этот раз, состоит в том, чтобы осмотреть все префектуры в нашей империи, проверить ирригационные работы, оборону города, проверить почву, овощи и фрукты после стихийного бедствия. Как только мы доберемся до места, я буду задавать местным чиновникам вопросы, в то время как остальные будут проверять гидрологию, оборону города, почвы, пайки и всё имя сказанное». Все чиновники кивнули в знак понимания. Эллин Юйшу продолжил. «Независимо от того, в какую префектуру мы идём, если гидрология или оборона города нуждается в корректировках, если чиновники захватывают землю силой или же где-то недостаточно еды, всё это должно быть сообщено, как оно есть на самом деле. Ваше высочество, мир огромен, префектур очень много. Я боюсь, что у нас уйдёт два-три года на то, чтобы всё проверить», сказал правитель Министерства труда. «Вот почему я нашёл быстрый корабль». Он должен скоро прибыть. Этот корабль является самым быстрым кораблём в нашей империи и называется догоняющие тучи». Говорят, что он просто прекрасен, и вы, ребята, сможете взглянуть на его чудесные целебные печи, когда мы взойдём на корабль. Кроме того, это ещё и железный корабль!» Улобнулся принц. Многие чиновники из Министерства труда удивились, неловко вы один с другим. Некоторые из них даже смотрели на циньму, который, в свою очередь, также был удивлён. Корабль, который описывал наследный принц, казался догоняющим тучи Фан Юн Сяо. В недавнем прошлом Циньму построил пять таких кораблей-сокровищ, три самых больших из которых теперь принадлежали небесному дьявольскому культу, что касается двух небольших, один принадлежал юноше, а другой Фан Юн Сяо. Те, кто строил корабли-сокровища, в основном являлись теми самыми чиновниками из Министерства труда, прямо сейчас присутствующими здесь. Может ли быть император следующей династии нашим небесным королём или хранителем нашего небесного святого культа? Наследному принцу Йешу и правда суждено стать одним из нас. Неторопливо подумал Циньмо. Мастер чертога небесных изделий тайно обратился к пареньку. «Владыка, несколько дней назад мастер Ладана Фан нашёл меня с просьбой поменять свой корабль на наш большой, оставляя меня пребывать в недоумении. Судя по всему, тот вёл дела с наследным принцем. Циньмо не знал смеяться или плакать. Подождав некоторое время, Лин Юйшу увидел медленно подлетающий корабль, имеющий древесную зернистую поверхность. Корабль постепенно спускался останавливался перед горными воротами Имперского колледжа. Фан Юнь, Сеу остальные бандиты были одеты в чопорные подобающие, когда стояли на носу корабля. «Ваше Величество! Священный Учитель Кольта!» Лин Юйшу немедленно обернулся к Цаньмо. «Владека то Цань, этот корабль — собственность твоего небесного святого Кольта?» Я ещё чего-то не знаю. Ваше высочество, в прошлом эти люди были бандитами, поэтому они много безжалостные и бессовестные. Лин Юйшу поразился, когда все погрузились на корабль, вдруг прибежал ещё один имперский ученик, тут же взойдя на борт и выпалив: "Я опоздал. Прошу прощения". Лин Юйшу немедленно поспешил вперёд и спросил тихим голосом: "Сестра, что ты здесь делаешь?" Этим очаровательным молодым человеком была никто иной, как Лин Юйсю. Наряженная под парня. Она улыбнулась и сказала. «Ты не хотел, чтобы я пошла с вами, но я попросила разрешения у отца, и он разрешил мне. Эй, пастушок!» Пробежав мимо Линью Исю в сторону Ценему, она закрыла ему глаза рукой. «Отгадай, кто я!» Юноша колебался некоторое время. «Жир... <къем> Сестра Юйсю!» Выражение лица Линью Исю резко изменилось от разгневанного до восторженного. Она с улыбкой ударила парня в грудь. «Если ты кому-то расскажешь про меня, я вышвыр на тебя с корабля!» Лин Юйшу видел, как она ударила Цанему в грудь, понимая, что даже при том, что удар казался тяжёлым, на самом деле тот был не такой уж мощный, он невольно хмыкнул, и его сестра становилась непослушней. Сэйон Цян подошла к Цанему и посмотрела на Лин Юйсю. Она улыбнулась ей и, ничего не сказав, опустила голову, чтобы поиграть с Целинем. Лин Юйсю с мерцающим взглядом посмотрела на её спину и тихо проговорила. «Эй, коровий пастух, мне надо переодеться!» Лин Юишу сразу же поспешил и сказал. «Сестра, мужской наряд очень хорош. Ты выглядишь днем особенно хорошо!» «Правда? Ты на самом деле так считаешь?» Лин Юишу тяжело кивнул. Летающий корабль поднялся в небо и преодолел 300 километров до префектуры Благоприятной. Это место находилось вниз по реке, в 2000 километров к востоку от Восточного моря, Министерство труда когда-то построило огромный мост, который пересекал реку Мутную, протянувшуюся на 20 километров. Сотни людей посмотрели вниз с корабля и увидели, что центральная часть огромного моста сломана. Моножество частей моста просто валились неподалёку. Должно быть, это случилось из-за суровой зимы от снежной катастрофы. Наверное, огромный снежный ком, который катился вниз с горы, сломал мост. С проливной речной водой течение было очень быстрым, так что починить мост было нелегко. Корабль спустился в префектуру Благоприятную. Губернатор немедленно вышел вперёд, чтобы поприветствовать Линью Ишу, после чего последний проговорил. «Губернатор, отправь своих практиков божественных искусств помочь помощнику Министерства труда починить мост!» Местный чиновник немедленно созвал практиков божественных искусств префектуры Благоприятной. Несколько сотен людей последовали за мастером чертога небесных изделий к сломанному мосту. Ценемы остальные тоже пошли. Ломая голову над тем, как им отремонтировать мост через такое быстрое течение, они вдруг увидели, что мастер чертога небесных изделий крикнул практикам божественных искусств позади него. Его магическая сила вырвалась наружу, и вода реки мутной мгновенно поднялась вверх, образуя дугу в воздухе. Река продолжила течь 5-6 километров в воздухе, прежде чем приземлиться обратно. В районе 5-6 километров на дне реки не было ни речной воды, ни сырости, Мутная была очищена сотнями практиков божественных искусств. «Выплывем камни и мост!» Мастер чертога небесных изделий отдал приказ. Появилось множество практиков божественных искусств с духовным телом красной птицы. Разместив огромную печь на дне реки, они начали забрасывать в неё камни, в то время как огненные птицы летали вокруг, когда практики божественных искусств выполняли свои божественные искусства и плавили камни в печах, превращая их в лаву. Затем, чтобы контролировать форму лавы с их магической силой и превращая лаву в каменные столбы, вперёд вышла другая группа чиновников из Министерства труда. Через мгновение каменные столбы были возведены прямо над руслом реки. Другие должностные лица из Министерства труда подошли со стороны горы, находящейся неподалёку, перевозя камни, которые уже были нарезаны. Они аккуратно кидали их в печь, и через два часа огромный мост был восстановлен. Сердце с нему начало быстро биться, когда он воскликнул про себя. Чудо. Превосходное мастерство.